Нарине Абгарян, Манюня, Юбилей Ба и прочие треволнения. Книга третья. Москва, Острель, Санкт-Петербург, Острель, Санкт-Петербург, 2012 год. Действующие лица. Семейство Шац. Ба. Иными словами, Роза Иосифовна Шац. Тут ставлю точку и трепещу. Дядя Миша, сын Ба и одновременно Манюнин папа. Одинокий и несгибаемый. Бабник с тонкой душевной организацией. Опять же однолюб. Умеет совместить несовместимое. Верный друг. Манюня. Внучка Бая, дяди Мишина, дочка. Стихийное бедствие с боевым чубчиком на голове. Находчивое, смешливое, доброе. Если влюбляется, то в усмерть. Пока сосвету не сживет, не успокоится. Вася. Иногда Васидис. По сути своей вездеходный ГАЗ-69, по экстерьеру курятник на колесах, упрямый, своенравный, домостроевец. Женщина откровенно считает рудиментарным явлением антропогенеза, брезгливо игнорирует факт их существования. Семейство Абгарян. Папа Юра. Подпольная кличка «Мой зять Золото». Муж мамы, Отец четырех разнокалиберных дочек. Душа компании. Характер взрывоопасный. Преданный семьянин. Верный друг. Мама Надя. Трепетная и любящая. Хорошо бегает. Умеет метким подзатыльником загасить зарождавшийся конфликт на корню. Неустанно совершенствуется. Нарине. Это я. Худая, высокая, носатая. Зато размер ноги большой. Мечта поэта. Скромно. Каринка. Отзывается на имена Чингисхан, Армагеддон, Апокалипсис сегодня. Папа Юра и мама Надя до сих пор не вычислили, за какие такие чудовищные грехи им достался такой ребенок. Гайне. Любительница всего, что можно засунуть в ноздри, а также сумочек через плечо. Наивный, очень добрый и отзывчивый ребенок. Предпочитает коверкать слова. Даже в шестилетнем возрасте говорит Аляпольд, Лесипет и Шамашедший. Сонечка, всеобщая любимица. Невероятно упрямый ребенок. Хлебом не корми, дай заупрямиться. Из еды предпочитает вареную колбасу и перья зеленого лука. Надух не выносит, красные надувные матрасы. Генриетта. Вообще-то копейка. Но по душевным качествам золотой царский червонец как минимум. Вся из себя преданная, слово поперек не скажет. Усилиями обоих пап постоянно попадают в передряги. То в стадо коров въедет, то сальто-мортали в кювете крутит. И все это без единого упрека. Не машина, а всепрощающий ангел на колесах.